«Девять-два. Да, я тоже поверить не могу», — вздыхаю, подливая себе чай из заварника. Глаза Киры, сидящей напротив, горят таким жгучим любопытством, что мне даже неуютно чуть-чуть. Сашка ввалился в мою, а оказалась в его квартиру, только этой ночью, и я до конца еще не успела осознать, какое это фантастическое совпадение. Но сейчас, когда я рассказываю Кире, что произошло, проговаривая события последних суток вслух, я и сама с трудом верю, что это правда. «Офигеть! Я же проверила все документы!» бормочет подруга, машинально откусывая шоколадку. «Ты уверена, что он не врет?» «Он при мне звонил Егору. Так что да, сегодня они должны встретиться, все обговорить». «А ты встретиться не хочешь?» Кира тянется за своей кружкой с чаем, а я неопределенно повожу плечами. «Зачем?» Возмутиться, что он меня обманул? Да мне как-то...» Сашка разрешил дальше снимать на тех же условиях. «Какая мне разница, на какой номер карточки перечислять деньги?» «Ну да, но договор надо все равно переподписать. И документы в этот раз проверить нормально. Я этим займусь», — решительно поджимает губы Кира. «Я понимаю ее рвение. Виноватой себя, наверное, чувствует за сложившуюся ситуацию». Но ведь ничего страшного в итоге не произошло. «Ладно, я Сашке скажу», — соглашаюсь, откидываясь в стареньком продавленном кресле. «Мебель в правкоме у нас дурацкая, находящаяся тут чуть ли не с советских времен. Я уже год как выбиваю новую, но проректор по хозяйственной работе сказал, что пока никак не заложить эту статью в бюджет. Возможно, на следующий год». «Как ты его, Сашка?» Кира стреляет в меня озорным взглядом поверх чашки. Я в ответ изо всех сил пытаюсь сохранить беспристрастное лицо. Да, Сашка. А как еще? Подруга облизывает губы и подается ближе. У меня по спине пробегает душная волна. Заранее краснею. Сейчас, похоже, личные вопросы пойдут. Слушай, шепчет заговорщически Кира, хотя в правкоме мы одни. Это вот реально он? Тот? Летний? Сестры Павловы между собой прозвали моего первого мужчину летним, как будто он какое-то явление природы, типа ливня. Прошел, дело сделал и погнал свои тучки дальше. Да, прикинь, я в шоке ночью была вообще, отвечаю ей точь в точь таким же жарким шепотом. Вот это кринж! Кира округляет глаза. Мне его даже немного жалко. И как же он объяснился, что свалил? Наплел же что-то наверняка. «Ага, как же, даже не пытался», – закатываю глаза. «Будто так и надо. Я бы вообще решила, что он меня и не вспомнил, если бы по имени не назвал, а потом еще две тысячи молча вернул, которые я ему через друга его передала». «Вернул?» – Кира начинает смеяться, чуть не подавившись чаем. «Может, обиделся, что мало?» «Не помню, чтобы там было на больше», — весело язвлю я, тоже хохоча. А, -а, а я хочу его увидеть! Пошли к тебе, а? Ну, пошли!» И Кира уже подлетает со своего видавшего вида кресла. «Нет!» — я выкрикиваю так резко, что подруга замирает, удивленно поднимая брови. «А я теряюсь, сама не понимая, откуда этот внутренний протест». Знаю только, что пока не готова знакомить Лютика со своими неугомонными и что скрывать, очень симпатичными подружками. Сначала хочется как-то наладить с ним отношения самой. Нет, более мягко повторяю. У меня курсовая по международке не оформлена. Буду доделывать. Завтра Проковь его надо уже сдать. Давай потом. М -м -м, ну давай. Кира строит разочарованную моську и садится обратно в кресло, демонстративно отбирая мой шоколад в качестве компенсации. «Слушай, а как, кстати, с Арсом прошло?» «Ой, там...» — тяну я, готовясь изложить события вчерашнего культурного похода в театр, и начинаю рассказывать. Обстоятельно, в красках, до мельчайших подробностей. Моментов с Арсом мне не жалко, а вот про Лютика делиться. Я почему-то не готова. Возвращаюсь домой ближе к пяти. На улице уже темнеет, зимние сумерки сгущаются вокруг меня за считанные минуты. После утреннего снегопада потеплело, и ботинки месят тающую грязь. Нажимаю вызов на домофоне, только сейчас понимая, что забыла позвонить и предупредить, что иду. Вдруг он ушел. Пока вслушиваюсь в скрипучие гудки транслятора, Рассеянным взглядом скольжу по двору и замечаю свою очищенную от снега машину. На губах начинает играть нервная улыбка. Убрал. Листы, доносится Сашкин голос из динамика. Да. Пеликает открывшаяся дверь, и сердце тут же срывается на бег, а адреналин подскакивает в крови до шкалящих величин от осознания, что я сейчас поднимусь, а там он. И никакие обиды, опасения и предубеждения не способны это остановить. Чисто телесная, глубинная реакция на голос другого человека, переломанный домофоном. И как это контролировать? Никак. Если кто-то может, то я нет. Входная дверь предусмотрительно оставлена открытой, чтобы не ждать, пока я поднимусь. Из самой квартиры орёт драм на весь подъезд. Зайдя, первым делом кидаю злосчастные ключи в сумку, чтобы больше не забывать. Сашки не видно, но закрытая до этого вторая комната нараспашку, и там очень громко. «Привет!» – кричу, пытаясь перебить музыку. Сашка выглядывает из комнаты, салютует мне, едва заметно криво улыбнувшись, и снова исчезает в дверях. Сглатываю, теряясь, потому что в моем понимании он почти голый. В одних спортивных серых штанах, босиком, с обнаженным торсом. Золотистая кожа блестит испариной, и на левой лопатке маленькая татуировка в виде какой-то руны. Я раньше не видела ее. Через пару секунд становится тихо. Сашка прикрутил звук. — Привет, я тут обживаюсь. — Слушай, Лис, где у тебя швабра? — Я не нашел, только тряпку, — орет мне из комнаты. — А я без швабры, — кричу в ответ, разуваясь. У меня робот-пылесос хорошо моет, а если что, можно тряпкой протереть. Снимаю шапку, вешаю пуховик. Взгляд цепляется за собственное отражение в зеркале, раскрасневшиеся от морозца щеки, влажные губы и какие-то совершенно бешено-блестящие глаза с неестественно широкими зрачками. Гормоны в крови, словно наркота. «А, ясно!» – доносится из комнаты. «Дать пылесос?» – спрашиваю, идя по коридору к его комнате. «Не, я уже по старинке, на четвереньках справился», – смеется немного и хрипло. «Но в следующий раз да». Застываю на пороге его комнаты, подпирая плечом косяк. Сашка с тряпкой в руках поворачивается ко мне, утирая пот со лба, улыбается, лениво. Оценивающе скользя наглыми серыми глазами по моей фигуре, Наверное, так нагло, потому что я тоже во все глаза на него смотрю. У него очень красивое, тренированное тело, от вида которого я забываю, что так смотреть на чужого человека нельзя. Вокруг идеальная чистота. Комната оказывается небольшая, меньше моей, но светлая. В дальнем углу у окна аккуратно сложены сап, какие-то лыжи, туристический рюкзак – Несколько больших коробок для переезда, открытая спортивная сумка с вещами. Посередине кинут надувной матрас. И, в общем, все. Простор и пустота. Рядом с матрасом, прямо на полу, валяется включенный ноут. На экране страница из соцсети. И Сашка посреди всего этого улыбается мне. «Привет!» — повторяет вкратчиво, ловя мой блуждающий по его телу взгляд. «Привет!» Шепчу, ощущая, как пространство вокруг нас будто сжимается, делая невозможной попытку игнорировать тот факт, что мы наедине. «Тебе помочь?» «Нет, я все», – медленно качает головой. «А с дядей встречался?» – не выдерживаю и все-таки отвожу глаза. Смотреть на Сашку и не цепляться взглядом за его торс – просто непосильная для меня задача. И самое ужасное, что он это замечает – «Да, сейчас в душ схожу и расскажу».